Среда, 14 ноября, 27 недель и 3 дня. Первое. Два тощих вертлявых наркомана, дожидающиеся в аптеке метадона. Насекомообразные существа без носков, которые постоянно шмыгают носом, будто надеются всосать из воздуха хоть малюсенькую частичку героина. Второе. Нервная женщина с огромными ноздрями, ассистент в обувном магазине. Она потратила на меня рекордно малое количество времени, после чего ретировалась в безопасную атмосферу босоножек, небрежно расставленных в витрине, и стала передвигать те из них, которые стояли недостаточно небрежно. Третье. Сандра Хаггинс. Джим и Элейн посвятили всё утро тому, чтобы показать мне свои фотографии из озёрного края. Всего 308 штук. Дзинь была в каждом кадре. Вот она на камне. Вот гуляет в лесу, вот сидит рядом с Джимом в деревенском пабе, вот устроилась на ручках у Элейн во время лодочной прогулки по озеру Уиндермир. Судя по всему, она вела себя просто блестяще. У меня новая акушерка, ей примерно 19, у неё зелёные волосы и татуировки по всему лицу. Зовут её не то Уитни, не то Тиффани, не то как-то ещё, и она только что окончила медицинскую школу, так что я, видимо, досталась ей по распределению. На мой вкус она уж слишком беззаботная. Сегодня взяла у меня кровь на анализ. Небольшая анемия, но волноваться не о чем. Сказала, что мне надо есть побольше продуктов, содержащих железо, больше витамина С, яиц, бобовых и зелени салатов. Анемия. Повторила я за ней. Довольно симпатичное имя, правда? Для ребёнка, спросила сука акушерка. По мне так это равносильно жестокому обращению. А как ваших детей зовут? Она сопроводила ответ наглядным пособием, кулоном, в котором обнаружилась фотография двух беззубых лапочек. Это Шантель, а это Брейден, отреагировала я. Чудесно. «А у вас уже есть какие-нибудь варианты имён?» М «У меня будет четыре дочери, и я назову их террор, анархия, вакханалия и пандемониум». Она рассмеялась. «А это? который из них?» «Ну, увижу её и решу, правда?» «О, кстати, моё кардевское убийство уже в новостях. Зацените!» «Семья мужчины, погибшего в центре кардифа на выходных, приехала с ним проститься». Ранним утром, 11 ноября, в узком переулке между домами на Бейкерс-Роу, случайный прохожий обнаружил тело 22-летнего Троя Ширера. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила от множественных колотых ран в шею и грудь. Мать убитого Мелани Самвейс. «Мы очень любили трое. Это ужасный удар для всей нашей семьи. Трой был настоящим человеком. Всякий, кто видел его хоть раз, навсегда запомнит, сколько в нём было прекрасных качеств. Главный следователь Лорен Мертон вот так трагически оборвалась жизнь Троя в тот момент, когда он всего лишь собирался весело отдохнуть в компании друзей. Смерть молодого человека, безусловно, стала тяжёлой потерей для родных. И в эту неописуемо тяжелую минуту Мы, конечно же, шлем им слова соболезнования и поддержки Расследование уже идет И мы будем благодарны за любую информацию Которую вы сочтете полезной Ну, прямо святой, да? Можно подумать, в свободное время Трой работал с бездомными Или волонтерил в фонде «Загадай желание» Похоже, умирают только лучшие По дороге домой заскочила в Теско купила коробку замороженных эклеров. Даже не стала дожидаться, пока растают.